Глава двадцать первая. Кирилл. Сбежала. Исчезла. Растворилась в ночи. Как песок между пальцами. Не удержать. Я проснулся, а ее нет. Только мятая простыни и капли крови, как на месте преступления. Ей не понравилось. Было больно. Она посчитала меня грубым чудовищем. Я сразу бросился звонить. Ну как бросился? Телефон на руке стерся, ни одной цифры. Остался лишь красный след от помады. Стойкая, блядь. С бешено колотящимся сердцем я открыл фото в телефоне и чуть не долбанул его об стену. Фотка смазалась. Я сделал кадр в движении. Всего один кадр. Идиот! Дебил тупоголовый. Столько было возможностей. Набрать, убедиться, переспросить, заставить продиктовать номер. Я все просрал. И проспал. А время уже двенадцать дня. Ломанулся вниз на ресепшн. Никого? Никто ничего не видел и не знает. Хороник сменился. Но я, блин, докопался. На следующий день встретился с тем, кто был ночью. Ну да, была девчонка. Уехала на такси в 4 утра. Номер такси он не запомнил. Девчонку тоже. Вообще никакой полезной инфы я от него не добился. А в итоге не выдержал, наорал на него. Он на меня. Короче, чуть из отеля не выселили. Три дня я бродил вокруг отеля. То увеличиваю, то уменьшаю радиус. Наворачивал круги, как коршун над добычей. Смотрел одновременно во все стороны, надеялся увидеть знакомый хрупкий силуэт, надеялся, что моя смиральда появится где-нибудь в окрестностях. Раз она оказалась в этих краях, может, где-то тут живет или бывает. Но нет, она не появилась. А я ночами обнимал подушку и чувствовал запах ее кожи, почти физически ощущал, как ее мягкие волосы щекочут мое лицо когда она лежит у меня на плече. Нет, я не родал, Но временами очень сильно хотелось выйти на луну. Отец на меня зол, как пес, Хоть он и тигр. Ну, так его зовут в байкерской тусовке, А, а меня зовут... бля. Мне капец, как не нравится кличка, которая ко мне прицепилась. Я много раз пытался переименоваться. Бесполезно. Походу, не отмыться. Я снял квартиру. С предками жить, естественно, не буду. Но сегодня у мамы день рождения, так что я к ним. Кирюша, ты не заболел? Набрасывается она, как только я вручаю букет и подарок. Всё норм. Вообще нет. Но маме жаловаться точно не буду. «Ты похудел. У тебя мешки под глазами. Из-за отца переживаешь?» «Типа того», — бурчу я. «Иду в дом, где уже собралась ту его куча гостей. Как обычно у моих родаков. У них меньше тридцати человек на тусовки не приходят. Нет, я не против. Тут и мои друганы, с которыми я четыре года не виделся. Но иногда переписывался». Четыре года, конечно, большой срок. Но я уверен, легко ворвусь в тусовку, как будто не уезжал. О, они тут в приставку рубятся. «Бесед, здорово! Чё за дела? Прилетел и молчишь? От старых друзей шахаришься?» Меня кружили Антон, Сашка, Богдан и Аркашей. А Ваня тоже потянулся через пару минут. «Что?» А теперь типа сильно важный дубайский хрен. Жмут руку, толкают, бьют по плечу. Кто-то даже леща дал. Ну и я в ответ. У нас уже типа легкий дружеский махач. Возимся, как подростки. Бля, как мне этого не хватало. Ну чё, писец, сразимся в фифу? Подначивает меня Антоха. Да так меня зовут в тусовке. Писец. Или песец. Я хрен знает, как правильно. Но точно знаю, почему это ко мне приклеилось. Во-первых, лет в четырнадцать я через слово говорил «песец». Во-вторых, перебравшись в Дубай и прожив там несколько лет, с короткими визитами на родину, я основательно подзабыл вообще все. И однажды зимой, когда мне было лет, наверное, восемнадцать, приехал в песцовую шубе. Тогда Богдан надо мной так прикололся, говорит, «Сейчас это модно. Холодно, все так носят. Приедешь в песцовой шубе, все девчонки твои». Я наивно братина поверил. Как надо мной ржали. Богдан же специально организовал масштабную встречу у меня в аэропорту. И на видео, естественно, заснял, как я выхожу из зала прилета весь такой в песце я думала что на меня все смотрят потому что я крутой я этому кошаку конечно хвост открутил тогда но кличка ко мне приклеилась намертво. я брожу по дому здороваюсь с одним с другим взрослых узнаю малых не всегда Врастали, хрен поймешь кто где кир «Ты еще такой смурной?» Спрашивает меня самый авторитетный байкер в городе, дядя Варлам. «Батя прессует». «Батя? А, ну да. Отец хотел, чтобы я остался в Дубае. Сам, главное, не хочет там жить. Но за бизнесом должен кто-то присматривать. Получается, я». «Батю надо слушать, но думать своей башкой». «Чего?» А вроде он мне мудро совет дал, Ну что он имел в виду? Блин, некоторые уже детей нарожали. Девчонки, конечно, Ариша с Машей. В одной даже двойня. Писец. Какой-то ребенок врезается в мои колени, потом еще один и еще Ахтунг, спиногрызы атакуют. Воплю я. Да не бойся, они безобидные. Улыбается Машка. Что, Кирюш, забыл уже, как памперсы менять? Вторит Ериша. А нетки ваши уже десять? Такое не забывается, бурчу я. Своих когда заведешь? Интересуется Маша. Никогда. Срывается с моих губ. Ты что, Челфри? Да нет, заведу, конечно. Лет через десять, не раньше. Какие дети? Вот вообще не до детей. Мои родители размножались как кролики. У меня две младших сестренки и брат, тоже младший. Я совсем менячился. Всю жизнь был старшим и за всех ответственным. И сопли всем вытирал, пример подавал и, короче, умею все. Ну, блин. Дайте мне просто побыть раздолбаем. Когда, если не сейчас? Кир, иди сюда! Машет мне Богдан. Подхожу. Что? Ксюху помнишь? Спрашивает Богдан. И озирается по сторонам. Где Ксюха? Только что тут была. Кого? Спрашиваю я. «Ксюху! Раньше она была такая...» Он косится на Ваню, который торчит рядом, и глотает слова, которые хотел сказать. «А теперь ух!» «Ясно, Ксюха. Ну, что-то смутно припоминаю. Смешная такая девчонка с хвостиками и веснушками. Наверное, выросла и изменилась. Видимо, Богдан намекает на это. Но мне сейчас вообще не до Ксюхи». А я придумал один вариант с рекламным агентством. Если моя Эсмиральда в городе, то точно найдется. А «Вон! Смотри, Ксюха! Та в голубом платье! Спорим, ты ее не узнаешь?» «Да подожди ты!» — отмахиваюсь я. Богдан берет меня за подбородок и поворачивает мою голову.